Глава 7. Дневной свет разбудил Десина, и он непонимающе уставился в металлический потолок грузовика. Ему был знаком этот потолок, но некоторое время он не мог связать его с чем-то конкретным. Голова болела, плечо ныло. Потолок. Такой знакомый потолок. Прозвучал автомобильный сигнал и вернул его к реальности. Он откинул край спального мешка и вылез из грузовика в серый ненастный день. На подбородке появилась щетина, во рту стоял кислый привкус. Два школьника, проходившие мимо машины, уставились на него и о чем то зашептались. "Ну и видок, наверное, у меня", подумал Десен. Он осмотрел свою одежду, Жеванную, словно он плавал в ней, а потом уснул, и во время сна она высохла. Десен улыбнулся про себя, подумав, что все именно так и было на самом деле. Он развернул грузовик и доехал по главной улице до здания с табличкой Почтовое отделение. Служащий сначала обслужил девочку, отправлявшую куда-то посылку со сладостями, а потом прошел за решетчатую перегородку, чтобы взвесить пакет и письмо Дессейна. Это был высокий мужчина с бледной кожей, черными волосами и бегающими туда-сюда осторожными голубыми глазами. Недовольным тоном он сказал Дессейну: "С вас 84 цента за бандероль и 5 центов за письмо". Дессейн протянул долларовую купюру. Отдав сдачу, служащий еще раз посмотрел на пакет. Что в этой бандеролью, мистер. Образцы анализов для нашей лаборатории", ответил Десейн. "Ясно. Похоже, его не очень интересовали образцы чего-то то там. Обратный адрес есть?" спросил он. "Доктор Джилбер Десейн. до востребования санта ответил он. «Десейн?» — повторил служащий с внезапным интересом. "Кажется, у меня есть бандероль для какого-то Десейна. Одну минутку." Он исчез в задней комнате и через несколько секунд вернулся с квадратной коробкой примерно в фут шириной, аккуратно упакованной и перевязанной двойной толстой бечевкой. Даже издалека Сен узнал аккуратный почерк Силадора. Силадор написал мне на эту почту, удивился он. Это сказала Де о многом, в частности о том, что Силадоры было отлично известно его здешнее положение. Его шеф знал, что он может послать сюда посылку, и Де получит ее. Но он тут же успокоил себя тем, что именно этого следовало ожидать после того, как он описал Силадору положение, создавшееся на почте в Сантороге. Однако он не мог избавиться от ощущения, что он пешка в чужой игре, и каждый его ход известен игрокам, передвигающим фигуры. У вас есть удостоверение личности, спросил служащий. Де Сен показал права. Ну, здесь. Оказалось, что его обслуживал начальник почтового отделения. Де Сен расписался и взял посылку. Она была довольно тяжелой. Странно, что вы, Сантарожцы, пользуетесь услугами нашего почтового отделения, заметил служащий. Что-то не так с вашей почтой. Сантарожцы. Он сказал во множественном числе, подумал Де и спросил. Разве есть и другие Сантарожцы, которые приезжают сюда? Ну, когда-то приезжали, ответил начальник почты. Один негр, Бурдо, так его звали, если мне не изменяет память. Он несколько раз отправлял посылки, а однажды получил бандероль из Луизианы, но это было уже давно. Ясно, произнес Де не зная, как реагировать на эту информацию. Давненько я не виделся с Бурдо, заметил начальник почты. Приятный парень. Надеюсь, с ним все в порядке. У него все отлично, ответил Де Что ж, спасибо. Он взял посылку и направился к своему грузовику. Из-за какой-то настороженности, объяснить которую он был не в силах Де не стал сразу раскрывать посылку, а поставил ее на сиденье рядом с собой и выехал на восточную дорогу, ведущую в Сантарогу. Он ехал по ней, пока не нашел затемненное место, где и остановился. В коробке оказался автоматический пистолет 32-го калибра с запасной обоймой и коробкой с патронами. На предохранителе висела записка от Силадора: "Джилберт, эта штука пылилась в ящике моего шкафа в течение многих лет". И я скорее всего напоминаю старую деву, которая жалко расставаться с любимой вещью, посылая ее тебе. Отправив тебе пистолет, я одновременно надеюсь, что он так тебе и не пригодится. Однако то положение вещей, которое ты описал мне, наполнило меня странным беспокойством, и я вспомнил об этом оружии. Надеюсь, ты будешь чрезвычайно осторожен. На обратной стороне записки был нацарапан поскриптум. Исследования, проводимые по твоей просьбе, пока еще не дали никаких результатов. Обычно это тянется долго, но ты меня обнадежил. Возможно, мы кое-что узнаем об этих людях. Чуть ниже стояла подпись С. Взяв в руку пистолет, Дессейн едва не поддался внезапному побуждению бросить его в окно. Эта штука наполняла его предчувствием серьезной опасности. Интересно, что из сообщенного Силадору натолкнуло того на мысль отправить ему оружие? Или это часть той непонятной игры, которую ведет Силадор? А может, это напоминание о его долге? При этой мысли в ушибленной голове заныло от боли. Ему вспомнилась одна фраза в записке Силадора, и он перечитал ее снова. "Кое-что узнаем об этих людях". Значит, именно это я должен сделать? Неужели я послан собирать улики для обвинения? Он вспомнил причины перечисленные Марденом, по которым сюда присылали исследователей. Де проглотил комок в горле. Когда он перечитал фразу, то понял, что в ней заключено еще что-то. На что же доктор намекает? Отправка оружия совершенно не в его духе. И если бы Десэйна еще вчера спросили, может ли доктор Силадор иметь оружие, он бы с уверенностью ответил отрицательно. Что же ему делось с этой вещью? Десин еще раз осмотрел пистолет. Полная обойма, патронник пуст. Он не стал класть его в отделение для перчаток. Если грузовик станут обыскивать, будь проклят Силадор. Ощущая себя последним идиотом, ДСен сунул пистолет в задний карман брюк и прикрыл его пиджаком. Силa дуром он и разберется позже, а сейчас он отправится к ПЖ, и тому придется ответить на несколько его вопросов.